Глава третья. Ты знаешь, откуда арда идет к нам? Аргнеста ровно по голове чем-то тяжелым ударили. Он свыкся с ардой, знал, что она всегда была и есть и будет, что победить ее невозможно, что в человеческих силах лишь ненадолго оттеснить ее от своего порога. Знаю. Эльстан кивнул. Ишь сидит прямой, строгий, губы сжаты, в глазах тёмное пламя. Сильный чародей, очень сильный. Уж колдунов-то проходимцы всяких аргнест молодости на юге насмотрелся. Силу чувствовать научился. Этот странноватый парень из настоящих. Уж тут-то он аргнест, что угодно прозакладывать может. И точно, Эльстон как будто его мысли прочитал. За пазуху полез и глянь-ка, достает жезл волшебника». Те, кто умеет заклятия бросать, тоже между собой не равны. Самые нижние – это целители всякие, ворожи и травники. Они, если и колдуют, то самую малость. Правда, люди они большей частью достойные и полезные, хотя, конечно, в семье не без урода. Ступенью выше колдуны. Эти кое чему учились, могут молнию с небес свезти, дождь вызвать, вещь пропавшую найти и так далее. Еще выше волшебники, эти имеют жезлы из белой кости резаные, с прозрачным камнем на торце, ну а высшая каста маги. Эти с посохами ходят, болтают, будто в посохе-то главная сила мага и кроется, хотя сам Аргнист подобному не верит. Что же ты за маг, если без игрушки своей оставшись в беспомощного старикашку превращаешься? Сыновья Аргниста переглянулись. Это было что-то новое, и от этого нового в сердцах начинал медленно разгораться жаркий огонь. Логово Орды, до него ни разу не добирался ни один человек, они и должны стать первыми. А у Диеры сердце тотчас упало. Все, муженек теперь на месте не усидит, да чтоб ему Эльстону этому на обед хоботяре попасться. И еще я хотел предупредить тебя, тебя и всех остальных хуторян. Орда тоже меняется. Появляются новые твари, куда более смертоносные. Вам они пока еще не попадались. Совет магов Галина думает, как вывести людей с севера за рыцарский рубеж. Что? ошеломленно переспросил Аргнест. На юг, в Орденское Ярмо? Кто знает, быть может, это окажется единственным выходом. Вздохнул Эльстон. Но речь сейчас не только об этом. Я разведчик. У меня два дела. И разузнать о новых тварях я могу лишь около того места, где они выходят на поверхность. Я пришел спросить тебя, не составишь ли мне компанию? закончил пришелец недолгую свою речь. Не составишь ли компанию? Легко сказать, да трудно сделать. Жезл, конечно, у тебя парень красивый, спору нет. И стрелы ручаюсь заговоренные. Но что ты возле холма демонов найти хочешь? Последнюю мысль Аргнист произнес вслух. «Как что?» Эльстон аж удивился. «Ответ на простой вопрос. Кто наслал на эти земли Орду? Зачем и почему? И как от нее избавиться?» «А мы-то тебе зачем? Сюда шли, ты толковал, что сам нас об Орде расспрашивать хочешь?» «Хочу и буду», — горячо подался вперед пришелец. Но главное все же возле ее Орды логово. Большому войску там делать нечего, а небольшой отряд, глядишь, проскользнет. А зачем тебе, мой муж и сыновья? Скинулась диера. Ты и гость дорогой, чародеин из последних будешь. Вот и извел бы эту арду всю под корень, а то вы все мастера разговоры разводить, а потом окажется, что ты просто живот свой спасал, телами аргниста до мальчишек загораживался. Слышь, на Эльстан зубы сжал, аж скрипнули. Почтенная хозяйка, клянусь тебе кровью предвечных звезд, что окажись у меня достаточно силы, в тот же микс ордой бы расправился, пусть бы даже и жизнью собственной заплатить пришлось. Но вы не в моей это власти, и в одиночку пробиться к холму демонов я тоже не могу. Магия магией, но и без мечей тоже не обойтись. Не столь могучая почтенная хозяйка, чтобы рукой взмахнуть и передо мной чистый путь откроется. Ко ли так не носил бы с собой ни меча ни лука. Помолчали. Диера глаз не опустила, а вот Саата так прямо вся краской залилась. Хорошо Арталек не видит, как Элстан этот на меня смотрит. Ой, да что же это так сердце так колотится? Ты же мужняя жена. Аргнис же едва про кровь звезду слыхал, так глаза мало что на лоб не выкатил. Ровно мужик деревенщина впервые в Галине светлопенным оказавшийся. Хорошо, Эльстан, чародей, выговорил наконец хозяин. Невместно мне на твою просьбу отказом отвечать. Пойду с тобой. Не первый раз Ардя Рагатину в подбрусье всадживаем, а вот и на сей раз боги милостивцы. Хедин с ракотом защитят и оборонят. Диера только ладонями лицо закрыла. Ума последнего муженек лишился не иначе. Сгинет только, вот и все. Не уж то ей теперь вдовой век вековать оставшийся. Погоди, не реви, я ведь живой еще. Аргнис жезну по голове погладил и к сыновьям, повернувшись, продолжил: Арталек, со мной пойдешь, ты Армיאל тоже, а ты Аларт, здесь за место меня останешься. Армיאל, то тебе зачем? подала голос Диера. Оставь ты его, я еще внуков его покачать хочу. Маму, довернемся、да、мы все, вернемся. Армיאל так и вскинулся, боится, что дома оставят. «Выступим завтра», — решил Аргнист. «Аллард, хватит брови хмурить! На тебя весь народ оставляю! Мать, хозяйство, хутор храни, чтобы нам было куда вернуться!» Коренастый основательный Аллард молча наклонил голову. «Слово отца — закон, иначе пропадем все ни за что!» Диэра с Саатой молча поднялись и поклонились. «Пойдем вас в дорогу собирать», — мертвым голосом сказала Диэра. Аргнист, несмотря на хлопоты, постарался как можно лучше устроить гостя. Эльстону отвери чистую парадную горницу, и, скупая невольную вину, молодой волшебник в тот же вечер вышел к хуторянам с большой людней. Чистый и сильный голос Эльстона заполнил просторную горницу. Он старался петь только самые веселые плясовые, и народ, конечно, на месте не усидел. На силу Аргнист глубоко за полночь всех спать разогнал. Плеча Эльстона неожиданно коснулась чья-то мягкая рука. Он резко повернулся. Может, излишне резко, так что невысокая стройная фигурка испуганно отпрянула. «Прости, не хотел тебя напугать». Эльстон покаянно развел руками. Вспомнил. «Саата, жена Арталега, среднего сына Аргниста. Травница». Вгляделся пристальнее. «Да, травница. И чуть-чуть колдунья». Так вот почему ее посадили прямо напротив него, и она так пристально вглядывалась ему в лицо. Хотели разобраться, не верили, боялись. Он вновь усмехнулся, но на сей раз усмешка вышла совсем кривой и вымученной. Ему не доверяли. Он мог петь сколь угодно чарующе, но при этом оставаться грязным колдуном. Их все боятся и при первом удобном случае сжигают на кострах. Пора бы привыкнуть Эльстом, да все никак не выходит. Я провожу тебя. От смущения Сааты не знала, куда девать руки. Я знаю дорогу, удивился волшебник. Зачем? Почему? Разве нет на крайний случай служанок? И вдобавок Саата же в тягости. Впрочем, не будем спорить. Посмотрим, что последует далее. Хорошо, госпожа, я готов следовать за тобой. По некоторым размышлениям Эльста натвесил молотки церемонноизящный поклон. Ответом послужил еще один недоуменный испуганный взгляд. Она провела его в уже знакомую гостевую. Желтоватый дождь оты пол оттер до блеска. На широком лежаке в углу уже готова постель. Саата засветила луцину. Вроде бы и уходить ей уже пора, однако ж нет. Не торопиться. Скажи мне, вы с отцом вернетесь? Вдруг последовал вопрос. Так, аргнистая невестка зовет отцом, а не свекром. «Чему бы?» На прямые слова негоже отвечать утешительной ложью, и, повинуясь вечной магии зеленых глаз, Эльстон ответил, не кривя душой. «Не знаю, госпожа. Очень может быть, что поход этот закончится нашей гибелью. Это ведь не поединок, где всегда есть надежда, даже если против тебя и более сильный враг. А орда – это смерть. Одно лишь скажу тебе твердо. Мы или вернемся все вместе, Или из нас не вернется никто. За шкуру свою жизни и мят своих близких я платить не стану. Я, я верю, верю. Прозвучал горячий шепот. Но ты же чародей, ты, ты гораздо сильнее, чем хочешь казаться. Я, конечно, всего лишь хуторская травница, но в тебе я чувствую что-то высокое, холодное, чистое. Кто ты? Неужели простой смертный волшебник? Зеленые глаза горели. Моля в одном, правду. Однако именно эту правду он открыть и не имел права. «Так чего же ты хочешь от моего искусства?» Он попытался уклониться. «Закляни вперед!» Горячо выдохнула Саата. «Скажи, суждено ли отцу вернуться?» Эльстон только головой покачал. «Про отца твоего, почтенного Аргниста, ничего не скажу. Не могу на свой собственный поход гадать. Боги все равно не ответят». «Но ты ведь не только об отце спросить хотела, и даже не о дочери». Эльстон пристально поглядел в глаза Саате, то и показалось, что в самую душу заглянул. «О сыне своем, незачатом еще, верно? Потому что сейчас жребий его, и если он страшен, волшбой еще переменить можно». Саата дрожала, не в силах вымолвить ни слова, только кивнуть и сумела. Волшебник вновь вскрипнул зубами. Возложенный на него долг требовал, чтобы он ответил прямым и недвусмысленным отказом. «Но эти глаза! Кровь звезд! Что за глаза? А что скажет твой муж?» Использовал он последнюю отговорку. Саата лишь слабо улыбнулась. «Я ему трех бобенок подсунула, по нитке жемчуг горечного каждой. Не так уж дорого. До утра они его не отпустят». Отказаться Эльстон уже не мог. Дверь гостевой горницы запер тяжелый железный засов. Волшебник затеплил две лучины по краям стола. Достал свой жезл, камень в навершии мягко светился голубым и серебряным. Шагнул было к своей сумке, но затем отчего-то махнул рукой и сел, положив жезл на чистую столешницу. Соединил руки над камнем и начал в полголоса читать заклятие на странном, небывало чистом и мелодичном языке. Он читал долго. Заклинание вилось точно великая река Эгер, и над столом между горящих лучинок медленно стал проявляться апеллисцирующий шар. Внутри его постепенно начала расти золотистая искорка. А потом невольно Эльстон даже отшатнулся от неожиданности. Из-за пределов светящегося шара к золотистой искорке со всех сторон хлынула тьма. Святые в тугие смерчи ее струи казались устремившимися к добыче ядовитыми змеями. Нет, не змеями, а они не стремились поглотить искру ненавистного золотого сияния. Нет, они словно бы пытались вытолкнуть ее на поверхность какого-то мутно серого океана. И тут шар внезапно лопнул, а Эльстон с коротким сдавленным воплем упал грудью на стол. Саат рванулась к нему. Ее ладони осторожно коснулись бессильно откинувшейся головы молодого волшебника. С робкой лаской прошлись по длинным волосам. «Мягкие-то какие!» И испуганно отдернулись, едва Эльстон захрипел и приподнялся, оттолкнувшись ладонями. «Что это?» Только и смогла пролепетать молотка. Эльстон широко раскрытыми глазами смотрел на опаленные доски стола. Вот это да, вот это да. Великая тьма, что тебе надо от этого ребенка? Ты что-то от него хочешь? Звезды отдают ему рассеянную в сфере миров силу, и ты хочешь бросить эту силу в бой? Против кого? Новых богов? Или, или это великое зло, приход которого так настойчиво предвещают все до единого пророки? Я, я ничего не могу сказать. Прохрепел Эльстон в ответ на жгучий, молящий взор Сааты. Больше она от него ничего не могла добиться. На утро маленький отряд двинулся. Эльстон, Аргнист, Армиал, Арталек. Четверо против Орды. Дорога к холму демонов была хорошо известна. Место это пользовалось дурной славой, но почему, толком никто не знал. Тайное капище троллей и гоблинов располагалось севернее. Логово какой-нибудь твари вроде вампира или ведьмы в холме никто никогда не замечал. Тем не менее молва гласила единодушно: дурная гора. Правда, все эти сведения не отличались свежестью. К холму давно уже никто не ходил. Орда наглела, и хуторянам становилось не до прогулок, тем более в места со столь богомерзкими названиями. Узкая лесная дорога Впереди сам Аргнист Рядом Эльстон, белый лук на готове Потом Орталек с Армиалом Хутор позади остался Край леса миновали И тут-то Орда себя и показала Пяток ногогрызов атаковал из-под коней Эльстон всадил одному в спину стрелу Остальных кони затоптали Первая весть Аргнист спешился Локрану с копыт стереть кровавую дрянь И сколько за четыре дня еще будет? До вечера таких вестей было еще четыре. Не слишком много для столь дальнего перехода. Один раз стеноломы Эльстан нашпиговал синеватый шар стрелами столь стремительно, что никто не успел и руки поднять. Потом броненосец попался, Армиал достал тварь копьем, а его конь довершил дело копытами. Третья стычка оказалась посерьезнее. Дорогу пригродила пара хабатяр с полной свитой. Такое даже для защитника крепкий орешек, и отряду солоно бы пришлось не бути Эльстона. Две стрелы и один хабатяр ослеплен. Скинутый жезл с горящим малым пламенем на вершине и вторая тварь нелепо взбрыкнув, опрокинулась на спину, болтая лапами в воздухе. Все. Волшебник все деза прокинулся, мало что лук не выпустил. Дальше железом. Оно и видно, что железом. Аргнит своего локера на побоках и вперед. Копье до половины древках об атари в брюхо воткнулось. Кровь во все стороны черным веером брызг горячих. Арталик с тремя брюхаедами схватился. Армело опять броненосец достался, а старому сотнику на себя мелочь вроде костоглотов пришлось принять. Ослепленный хаботяра тем временем кожу на черепе себе разорвал, оттуда новый глаз выскунулся. Правда, второй хаботяра, прокинувшийся, так больше уже и не встал. Видать, копьё спинной хребет перешибло. Арталег двух брюхоедов прикончил, армиял своего броненосца затоптал. От мелких и средних тварей отбились. От хаботяры же так просто не отделаешься. И не бойся, не миновали бы они смертей. Ну, опять же, Эйлстон выручил. Гони! Прохрепел через силу, слова пополам с кровью изо рта выплевывая. «Гони, кони вынесут, а тварь я со следа собью!» И в самом деле сбил, правда, после этого его самого пришлось к седлу веревками привязывать. Совсем чародей обессилел. После такой передряги четвертая встреча и вовсе чепуховой показалась. Подумаешь, три главопасти. Одну копьями истыкали, вторую локрон с конями сыновей Аргнистовых на рога нанизал, третьей секирами досталось. Свечерело. Они забрались далеко на полуночь. Даже Аргнист не знал здесь безопасных мест вроде Светлой Горки, где, по крайней мере, не нужно бояться нежити. Когда был съеден скромный походный ужин, Эльстон вновь взялся за дело, начертив вокруг стоянки несколько охранных кругов. Тонкие серебристые обручи один за другим ложились на черную еще кое-где покрытую снегом землю. На миг эти круги ярко вспыхивали, медленно затем угасая. Утирая мокрый лоб, Эльстон устало опустился возле костра. Надеюсь, мелочь мое колдовство сдержит. Он казался совершенно изможденным. На крупных я поставил один капкан, больше не могу. Орда невероятно сильна, хотел бы я знать, кто питает ее мощью. «Темный властелин, кто же еще?» – буркнул Арталек. С самого начала парень смотрел на молодого волшебника безо всякой приездни. «Темный властелин?» – Эльстон усмехнулся. «Кто он? Где его крепость? Как одолеть это создание?» «Так это у вас, колдунов, спросить надо». «Правильно. И чтобы мы, колдуны, знали ответы, мне придется лезть в холм демонов». Разговор прервался. Аргнист мрачно молчал. Калдунда -то, оказывается только зря щеки надувал. Ничего он толком не может. Хабатяру опрокинул и все, язык на плечо вывалил. С таким от холма едва ли назад вернешься. Глядишь еще его самого спасать придется. Правда стреляет парень все равно здорово. Темные часы коротко растепельской ночи летели быстро. Аргнис караулил первым, после него Армил и под самое утро Арталег. Кругом царили тишь и спокойствие, Орда не показывалась. Нечисть тоже. С первыми лучами солнца все четверо путников были уже на ногах. Второй и третий день пути прошли однообразно, как будто Орда уже насытила свою ярость. Один раз спугнули одинокого гоблина. Аргнист позвал его, думая расспросить, но тот бросился на утек так, что треск был слышен еще очень долго. Конечно, арда не исчезла бесследно, не оставив по себе никакой памяти. Лес был встревожен, напуган, поражен страхом. Птицы метались, как оглошенные. Несколько раз всадники натыкались на лосиные следы. По ним, судя, звери неслись во весь опор, словно спасаясь от погони. Вечером третьего дня на пути попался совершенно свежий, до чисто обглоданный медвежий скелет. Многие кости зверя были переломаны. Местность вокруг холма демонов не отличалась красотой. Унылые болота, мелкие березки да чахлые сосенки. Ни грибов, ни ягод и зверье этих краев избегает. По окраинам болот теснились мрачные ельники, точно готовые к штурму войска. Дорогу постоянно преграждали поваленные деревья, даже веселое весеннее солнце спряталось в тучах. Зарядил мелкий нудный дождь. Утром четвертого дня путники оказались на краю обширной заросшей кустарником равнины, прямо посреди которой чудовищной шишкой вспух холм демонов. Затаив дыхание, все четверо молча смотрели на окутанную серым гложи голую каменистую вершину. Чуть ниже в развороченном склоне виднелся черный зев пещеры, и оттуда сплошным потоком валила орда. От края леса в деталях ничего не разглядишь. Арднис глаза прищурил, но прищуривай, не прищуривай, все одно. Какая-то река шевелящаяся. Видны длинные шеи хоботя, рогачиные башки. Остальное все в серой дымке тонет. А время от времени еще и крылатые тени мелькают, не иначе клювокрылы. А звуки, скрежет, визгливые вопли, плотоядное урчание, неясные хрипы, клёк, отрезкий свист. «А уж вонь! Сто лет хлев не чистить надо, чтобы так запахло!» «Но, братья, коли там пещера, так ведь ее свод и обрушить можно!» Аргнист посмотрел на сыновей, и потом они все вместе уставились на Эльстона. «Какие там изыскания во имя Ракота? Ты же маг! Заставь камни повиноваться!» И, словно прочитав их мысли, заговорил Эльстон. «Пещеру я попытаюсь завалить, если вы сможете меня прикрыть!» «А что будет, если наславший эту орду темный властелин прознает, кто запечатал логово его тварей? А ведь мне придется произнести имя моего короля. Потому что иначе орда размечет камни в два счета. Что тогда будет, о ларе сайте Аллен?» «Отсюда ты завалить ее не можешь?» – осведомился Аргнист. «Нет», – отрезал Эльстон. «Тогда вперед!» И кони, грудью раздвигая невысокие заросли, шагом двинулись вперед. Что с тобой, Аргнис? Тоже не страшно ли тебе? Ты не боялся смерти на ратных полях, ты не боялся старости. Давно решил, что не дожидаясь немощи, сам уйдешь к ракоту. Так отчего же сейчас сердце колотится возле самого горла? Ох, не так сюда пробираться надо. Коней с армиалом оставить. Может, хоть младший уцелеет, а самим полском полском. Но верхами у тебя изрядное преимущество перед тварями арды, и потому приходится рисковать. Зловещий холл мало по-малу приближался. Стойте! Внезапно прошепел Элстон, поворачивая своего скакуна. Оно рядом. Слышите? К мечу! Рогач ухитрился подобраться почти вплотную. Из зарослей выскучилась жуткая рогатая башка, покрытая темно-коричневой глянцевой чешуей. Напоминавшая бочку пасть распахнулась, длинный розовый язык затрепетал, словно выбирающий жертву змеи. Из пасти по черным губам стекала дурнопахнущая слюна. Стрела волшебника по самое оперение ушла в морду рогача. Ударили копья Аргниста и Армиала. Арталек ловко метнул секиру. Локран изловчился стегнуть тварь роговым клинком на хвосте. Один из рогов твари внезапно и резко удлинился. Эльстон уклонился чудом. Обеими руками он уже сжимал свой серебристый тонкий меч и неожиданно, перевернувшись с седла, вогнал оружие по самые фес шею страшилища. Острое дошло до сердца, чудовищный бык коротко взревел и повалился. Ловко, тяжело дыша, одобрил аргнист. Славный у тебя клинок, мастер. Где такие делают? Не скажешь? Ара наш паранг? Эльстан только покачал головой. «За морем, в Южном Хёрварде!» «Нехорошо лгать, сражающимся с тобой рука об руку!» «Крупный, однако!» Арталек пнул тушу носком сапога. «Попотеть бы пришлось!» «Это ещё, пожалуй, мягко сказано. Один на один с рогачом у обычного человека нет никаких шансов. Втроём, да ещё верхами, случалось, справлялись, правда, не без раны и увечий». «Трогаемся!» Аргнист послал Локрона вперёд. «Немного уже осталось!» Заросли внезапно кончились. Вверх круто уходил голый, совершенно безжизненный склон. Камни маслянисто поблескивали, покрытые какой-то вонючей слизью. Кони презрительно зафыркали, однако идти дальше не отказались. Стараясь не замечать зловония и не прислушиваться к отвратительно зловещим звукам, осторожно поднимались по мертвому склону. А впереди над ними, изливаясь из черева подземной кavernы, на волю вырывалась орда. Сразу же за порогом пещеры живой поток сворачивал влево от Аргнеста его спутников, скрываясь за изгибом склона. Тут и впрямь было множество тварей еще не виданных ни Аргнестом, ни его сыновьями. Мимо них шло, перлола, валило, катилось несметное полчище самых, что ни наесть причудливых созданий: морды, пасти, клыки, когти, щупальца, рога, извивающиеся, сокращающиеся, перекатывающиеся, ползущие, прыгающие, шагающие тела; шелест бесчисленных лап, хлопанье крыльев, мокрая чавкани челюстей. Живая река надменно игнорировала четверых путников, и руки Эльстона уже начали медленно совершать какие-то пассы. Откуда-то сверху из-за облаков внезапно донесся холодный и яростный вой, исполненный жестокой силой и жестокого приказа. Смысл все поняли тотчас, едва затрещали кусты у подножья склона. Из сырой и серой мглы над головами вниз стремительно ринулась десятка три крылатых тварей. И непривычных клювокрылов? Нет, что-то иное, куда более грозное и отвратительное. Аргнист невольно подивился тому, как столь небольшие крылья могли поддерживать в воздухе такие туши, обильно снабженные многообразными смертоубийственными орудиями. Серпы, пилы, рога, копья на груди и спине, изогнутые точно сабли. Когти на изломах крыльев, на мощных лапах. Каждая тварь была размером с пару добрых волчар. А вверх по склону в припрыжку мчалась целая волна тварей поплоше, и уже знакомые стеналомы, глава пасти, костоглоты, рогачи и до сели еще не виданные. Хорошо еще, что хабатиары пока не пожаловали. Мамочка! Вдруг совсем по детски всхлипнул Армיאל. Кони гневно заржали, сами поворачиваясь к опасности и роя копытами неподатливую землю. Носы дрилокрона раздувались, могучий жеребец готовился к смертельной битве. «Луки!» – взревел Аргнист. «Давай, Эльстон!» «Мне потребуется время!» – лихорадочно бросил волшебник. Его кисти выписывали фигуры какого-то замысловатого танца. И сотнику даже показалось, будто между пальцев Эльстона заметались крошечные искорки белого пламени. Покидавшие пещеру чудовища взирали на всадников с прежним безразличием. Эльстон внезапно размахнулся и швырнул в тёмный зёв каверны нечто вроде клубочка снежно-льдистого огня. Швырнул и тотчас подал коня назад, срывая с плеча лук. Сейчас вспыхнет, начал было он, однако мгновения истекали, а в пещере всё оставалось по-прежнему. Крылатые твари кружили над самими головами, но пока не нападали, словно ожидая подхода своих собратьев, карабкавшихся по склону. Армиал и Арталек пустили стрелы, опытные охотники они не промахнулись, тварь хрипло вскаркнула и отвернула. Из основания крыла торчали два древка с серым гусиным оперением, лучшие боевые стрелы с оголовками гномии работы. Аргнист увидел, что молодой волшебник со всем возрастающим изумлением смотрит во тьму пещеры, и как изумление в его глазах сменяется отчаянием. «Не действует!» – лицо Эльстона исказилось ужасом. Тот же миг крылатые наконец атаковали. Несмотря ни на что, Элстон не утратил ни сноровки, ни ловкости. Белая стрела вспорола воздух по самые перья, удивив глаз страшилища. Тварь грянулась о земь, глухо ревя и ломая лапы о камни. В лицо аргниста ударила струя густого смрада, от которого все мутилось в голове. Мелькнула уродливая голова, покрытая серо-зеленой чешуей. Распахнулась пасть. Шесть рядов бесчисленных зубов. Между глаз страшилища торчало настоящее костяное копье. Острие проскрежетало окрай шлема Аргниста. Старый сотник выбросил меч вперед вверх заученным движением, словно вновь оказавшись на ступенях штурмовой лестницы подле вражеской бойницы. Лезвие вошло в костистую грудь. Аргниста обрызгала черной кровью, столь же отвратительной. Второй взмах надрубил крыло неудачливого летуна, и туша покатилась по камням. Силы лесные, да что же Эльстон медлит? Локран яростно заржал ударом острова копыта, размозжив череп самому шустрому брюхоеду. Улучив мгновение, Аргни стебернулся. Эльстон молча и со жесточением рубил своим дивным мечом плотные ряды валивших из пещеры тварей, словно собираясь прорваться внутрь. Черная кровь брызгала фонтанами, вокруг волшебника громоздились мертвые трусы, но спина его была совершенно открыта. «Да скорее же!» – рявкнул сотник в затылок волшебнику. Цепь стеноломов и прочей ордынской твари была уже в двух десятках шагов. С головы до ног, покрытой черной кровью, Эльстон под трупом чудовищ дошел таки до входа в пещеру. Прижавшись к стене, он вновь принялся лепить из воздуха невидимую фигуру. Из рядов наступающей орды вперед вырвался крупный рогач. Наклонив остроконечную корону, он ринулся прямо на Аргниста. Обученный Локран подался было в сторону, обычный прием. Но прямо за спиной хуторянина стоял Эльстон, и вместо того, чтобы уклониться, Аргнист натянул поводья, принимая удар на себя. Мир опрокинулся и померк. В сознание ворвалась оглушительная, поглощающая все острая боль. Руки последним усилием вогнали честную сталь клинка вглубь смрадной глотки. Отец раздался отчаянный крик, и все окончательно погасло. Челюсти мотали из стороны в сторону бесчувственное тело с крежеща по железу доспехов. Сикеры сыновей вонзились в плоть рагача, в шею твари вошел рог локрона. Именем вечного короля иначе не подействует, о Лария Сайти! Повытекавшее из пещеры реке чудовищ внезапно прошла долгая множественная судорoga. Возле самых ног Эльстона распахнулась чья-то пасть, усеянная изогнутыми крюками зубов. Хозяева холма наконец-то разобрались, что к чему. Волшебник с отчаянием отпихнул морду сапогом. Руки были заняты плетением огненной сети. В кольчугу вцепились чьи-то когти и резко потянули вниз. Но тут сложенные пригоршней ладони волшебника наконец-то дрогнули от напора давно ожидаемой силы. «Эреха Вантиота! Вантиота Суэльде!» Чистый, мощный и звучный голос, которым одновременно слышались и рок от морского прибоя, и тонкий перезвон хрустальных колокольчиков, совсем не походил на тот, к которому уже привыкли Аргнис и его домочадцы. Обернувшись, Арталик увидел, как из ладони чужака выплыл яростно светящийся огненный шар. Пламенное чудо исчезло в черной глубине пещеры, а Эльстон нелепо взмахнув руками, повалился прямо в поток чудовищ. Сыновьям наконец удалось вырвать тело Аргниста из смертельных объятий Рогача, и тут в глубине пещеры что-то грянуло. Грянуло так, что и Арталек, и Армиял едва не свалились с коней и в раз перестали что-либо слышать. Земля под ногами заходила ходуном, а потом из глубины подземелья вверх рванулся клубящийся упругий смерч и стуга свитых жгутов многоцветного пламени по спирали, огибая вершину холма. Он сжег, разметал, обратил в ничто мерзкие серые тучи, испепелил крылатых бестий, мгновенно превратились живые факелы и те твари, что атаковали Армиала и Арталега. А потом оцепеневшие братья увидели, как зашевелились, оживая камни вокруг пещерного устья. Толкаясь и пошатываясь, словно толпа подвыпивших дровосеков, гранитные глыбы двинулись к обугленному входу в подземелье. Захрустели кости немилосердно давимых чудовищ. В щелях между камнями заметались быстрые белые сполохи. Казалось, невидимый портной сшивает сейчас камни огненной иглой. Подъятый волей Эльстона гранитный вал неудержимо надвигался. И вот глыбы с грохотом сошлись. Белый огонь плавил их края, намертво запечатывая проход. Эльстон остался внутри». На покрытом жирным черным пеплом склонах холма демонов остались только безчувственный и израненный Аргнест и его сыновья. Подними отца! заорал Армил прямо в ухо среднему брату. Локран! умный конь подогнул колени. Братья подняли тело отца в седло, примотав запасной подпругой, и сами вскочили вседло. Оставаться здесь было превыше их сил, даже для того, чтобы перевязать Аргнеста. Они остановились, лишь когда страшный холм окончательно скрылся за деревьями. Со всей мыслимой осторожностью сняли тело отца с седла и положили на расстеленный плащ. Батюшка! Не удерживаясь, всхлипнул Арталик. Армейл стиснул зубы, но промолчал. Клыки и рога разорвали такие кольчугу, глубоко проборздили грудь, живот и спину аргниста. Искромсанная плоть висела лохмами. Старый сотник потерял очень много крови. И все же, когда замерзший Армиал приложил ухо к окровавленной груди отца, слуха его достигли слабые, неуверенные, но явственные удары пока еще живого сердца. Братья поспешно перебинтовали отца, опустив в ход все запасы, данные им с собой на этот случай с Аатой. В сознание Аргнист не приходил, дышал еле-еле, и под гнетом страшной мысли «Наверняка не довезем», Братья пустились в обратный путь.